Но почему я никогда не видел ее? Ее никто не видел, думаю, даже сам поверенный, ходят слухи, что она принцесса какого-то восточного государства, что у нее темное прошлое и липовые бумаги о дворянстве. Но не все ли равно нам, мой друг, если золото, которое она выставляет на нашем аукционе, самое настоящее? Вот не изволите ли взглянуть? С этими словами Мартынов вынул из кармана просторного пиджака футляр и достал большую, явно старинную монету. Орлов подержал монету на ладони и вернул графу. И действительно золото. Чистейшее, без всяких примесей. Обращались даже к Игнатьеву, нашему посланнику в Туркестане. Тот прочитал надпись, сделанную по-арабски. Видите, вот здесь Хотели отыскать по ней нашу загадочную принцессу. И что же это за государство такое? Иран, Персия? Мавераннахр. Я едва запомнил это слово. К сожалению, Игнатьев утверждает, что государство такого вот уже лет пятьсот как не существует на свете. Некоторые подробности для любопытного читателя. Перед тем, как попрощаться с тобой, бесценный мой любопытный читатель, отвечу на последние твои вопросы, которые уже созрели в саду твоих мыслей и вот-вот упадут в слова, как переспевшие лиловые сливы. Жаль, что мы не живем на Востоке, а то, кто, скажи на милость, мог бы помешать нам изъясняться так сочно и вкусно. Первый твой вопрос, который я предвижу, касается исторической достоверности событий, описанных в романе, ибо, если ты действительно любопытен, уже, пожалуй, отыскал в каком-нибудь толстом энциклопедическом томе упоминание и о встрече Фалистрии с Александром Македонским, и о существовании древней страны с названием Мавера Нахар, и если пошел дальше то, возможно, заметил, что даже кое-какие второстепенные персонажи романа, вроде Мираба, Мухаммеда, Риза, Агахи, оставили свой след в истории. Но не нашел ты там наверняка ни имени Алисы Петровны Форст, ни Знове, Иллрион Чебуре, ни Гермна, Роман Нарышкина. Однако, несмотря на то, что имена этих героев – Не запечатлел твой толстый энциклопедический том, скажу прямо, верь мне, история эта не выдумана. Так же, впрочем, как история первого романа «Милый Каторшник. Эта история произошла в реальном мире, в точно указанное в главах «Время». Возможно, она немного не так выглядела в земном своем варианте, но, уверяю тебя, где-то сразу же за первым порогом сознания в мире несколько ином, чем тот грубый материальный мир, где мы с тобой вынужденно пребываем, все события развивались именно так, как здесь описано». Сама Алиса являлась автору в течение многих месяцев, то днем, то ночью, нашептывая историю своей жизни. Если ты думаешь, что автор присочинил от себя в повествовании хотя бы малую талику, то огорчу тебя. Не сумел этого сделать автор. События развивались вопреки его воле. Как только хотелось приукрасить какой-нибудь эпизод или вложить в уста героя собственные проникновенные мысли... Молоко сбегало на плите, чашки и блюдца били сами собой, вваливались непрошенные гости, и придуманное забывалось. Прорываясь ко мне из потустороннего, непроявленного, Алиса все продолжает свой рассказ, и, как бы я ни надеялась окончить повесть о ее удивительных странствиях и приключениях, вряд ли мне это удастся. Герои романов встают у меня за спиной всякий раз, когда я думаю, что пора умывать руки и браться за новое повествование. Например, за историю какой-нибудь одинокой мадам, которая тоже в последнее время стала посещать меня. Они не отпускают меня. А тебе, любопытный читатель, удалось избежать этой участи? Им есть что еще сказать».